Глава 2. Первое знакомство Собирали мы нынешней весной дань для ладужского конунга и приплыли в одну славянскую деревню. Угощение нам приготовили щедрое, мед лился рекой. Однако дани оказалось маловато. Нетрудно было сообразить, что жители решили восполнить медом недостаток белок и куниц. Мед медом «Отдань данью. Не хотите отдать добром? Возьмем силой. Пошли мы по избам. Заходим со свавельдом в одну избу, а навстречу нам баба бешеная. Встала на пути, кричит что-то, не пускает. Если бы это было не в Гардарике, мы бы ее, недолго думая, убрали с дороги мечом. Но там нельзя. Конунг не велит людей зря убивать». Они ведь как-никак его данники. Мы даже пригрозить той бабе не можем, не знаем по-ихнему. Она, того гляди, в глаза вцепится. Стал ее свабельд оттаскивать, чтобы пройти. Вдруг, откуда ни возьмись, выскакивает отрок и на свабельда. Да так бесстрашно. Он мне сразу понравился. Ах ты, волчонок, думаю. Хороший волк из тебя со временем вырастет. Я даже рассмеялся, когда он свавельд ободнул головой в живот и начал колотить его кулаками. Свавельд, как известно, до шуток не неохоч. Быстро надоела ему эта забава. Отшвырнул он отрока, отшвырнул бабу и хотел вклеть пройти. Глядь, отрок опять на него, только уже с топором. Тогда я вмешался, отнял у него топор. Там девчонки стояли, видно, сестры его. Велел ему тащить отрока прочь, пока не поздно. Жалко мне его стало, ведь убьет, думаю, его свавельт.